Глава 37. Этим вечером Настя не ожидала гостей. Но в особняк Бежецких приехали Ирина Логинова и Марина Легастаева. Девушки расположились в гостиной. Экономка Тамара заварила для них ароматный жасминовый чай и принесла корзинку со свежей выпечкой. "Люблю, когда в этом доме гости, а особенно молодёжь", довольно улыбнулась Тамара. "В последнее время здесь так этого не доставало". Девчонки Приходите почаще. Только позовите, сказала Марина. Мы всегда рады, а особенно, когда у вас такие вкусные булочки. Договорились, рассмеялась Тамара, удаляясь в кухню. Вот как, возмущённо воскликнула Ирина Логинова, объедаясь хрустящей выпечкой. Как следить за своей фигурой, как и подобает настоящей фотомодели, когда все вокруг так и наровят накормить тебя печеньем и пирожными? Моя бабушка будто специально печёт их каждый день. И здесь то же самое. Так не ешь, посоветовала ей Марина, отодвигая от Логиновой корзинку. Кто тебя заставляет? И оставить всё тебе, вот уж дудки, воскликнула Ирина с набитым ртом. Настя не сдержалась и начала хохотать. А у вас как-то непривычно тихо, настороженно прислушалась Марина. В доме кроме нас никого нет. «Просто никто еще не вернулся», — ответила Настя. «Катя где-то гуляет с Русланом, Алексей с Антоном, а мама и Людмила все еще в своем доме моды. Я так надеялась провести этот вечер в тишине, но, как видите, не вышло». «Успеешь еще», — заверила Юлия Гастаева. «А где же ваш хрустальный дворец?» Она покрутила головой по сторонам. «Вы его куда-то переставили, что ли?» Изольда расколотила его в дребезги, когда уходила из дома, — сообщила Настя. от злости и в отместку всем членам семьи. Отомстила за то, что сама наделала кучу разных гадостей, вроде того. Жаль, что разбила, вздохнула Ирина, отщипнув ещё кусочек сдобной булочки. Красивая была композиция. Без него здесь у вас как-то пусто. Расскажи лучше, как вы с Денисом съездили в Англию, попросила вдруг Марина. Я же тебе уже обо всём рассказала, нахмурилась Настя. Я имею в виду не результаты вашего расследования, а то, как вы вдвоём чудесно попутешествовали. А не что? Были только вдвоём? удивилась Ирина. Представляешь? повернулась к ней Легастаева. Мало того, они ещё и спали в одной постели в каком-то дешёвом английском отельчике. Услышав это, Логинова поперхнулась булкой. Марине пришлось несколько раз ударить её по спине, пока та окончательно не прокашлялась. Маринка, не говори глупости, смутилась Настя. Но ведь спали же, сказала Марина. Спали, но ничего ведь не было. Вот так новость, хрипло выдохнула Ирина. И как он тебе? Ты да что, вы ко мне прицепились? возмутилась Настя. Ты спала с моим старшим братом. Должна же я знать хоть какие-нибудь подробности. Да между нами ничего не было. Маленькая деревенская гостиница. Единственный номер с одной кроватью. Нам по неволе пришлось улечься в одну постель. Отличное место, чтобы вдоволь пообжиматься с красавчиком. Мечтательно закрыла глаза Марина. Но вы хотя бы целовались? Конечно, целовались, как без этого, особенно когда валяешься с парнем на кровати в дешёвом отеле. Я на такие вопросы даже отвечать не собираюсь. Но согласись, Денис очень симпатичный. сказала Лигастаева: "Я бы тоже не отказалась поспать с ним на одной кровати, пусть и в дешёвом отеле". "С чего вы взяли, что мы были в дешёвом отеле? Вполне приличная гостиница. Дешёвый отель звучит гораздо более романтичнее". "Странны же у тебя представления о романтике", хмыкнула Ирина. "Хватит распускать обо мне грязные сплетни. Подумай лучше о своём Андрее", покосилась в сторону Марины Настя. "Минуточку, Округлила глаза Ирина. Андрей Чехлыстов? Именно. Он пригласил её на свидание. Они вместе пойдут на открытие нового отеля, сказала Настя. Вот так новость. А я опять всё пропустила. Иногда мне кажется, что я живу в какой-то другой реальности, посетовала Логинова. Но, пожала плечами Марина. Он мне уже давно нравится. Не знала, что я ему симпатична. Мы просто встретились, как два корабля посреди бушующего океана. Андрей пригласил меня на свидание, когда мы вместе сидели в палате для буйных психов. Как тут не согласиться? Но ты не увиливай от темы. Это уже снова адресовалось к Насте. Скажи, Денис тебе действительно приглянулся, ведь иначе ты бы не стала в засос целоваться с ним в том дешёвом отеле. Теперь Настя едва не поперхнулась. «Иринка, а твой брат сейчас ни с кем не встречается?» — спросила Марина у Логиновой, пока Настя пыталась прийти в себя. «Точно знаю, что нет», — ответила та. «А вы с ним голые спали или в одежде?» «Господи!» — Настя шлепнула себя по лбу. «И долго вы еще собираетесь это обсуждать?» «Маринка, гляди-ка, она покраснела. Значит, и правда что-то было. Вы с Денисом отлично друг к другу подходите». Пояснила Ирина, и я буду только рада, если у вас с ним что-то получится. Так что там насчёт ваших совместных кувырков в одной постели? Настя изумлённо вскинула брови. Мы не сколько тебя не осуждаем, тут же заявила Марина. Денис и правда настоящий красавчик, а у тебя давно уже никого не было. Я вообще удивлена, что ты не накинулась на него раньше. Вы же с ним каждый день виделись в своей строительной компании. Что вы несёте? «У нас с Денисом сугубо профессиональные отношения». Ирина вытащила из сумочки сотовой и начала набирать чей-то номер. «Мы любили Артема и, конечно, скорбим о нем», — добавила Марина. «Но ты еще так молода, а жизнь продолжается. Мы просто хотим, чтобы ты была счастлива». «Да, очень хотим», — подтвердила Ирина, приложив трубку к уху. «Алло, Денис», — произнесла она, когда ей ответили. Настя от ужаса лишилась дара речи. Слушай, нам тут Настя рассказала, чем вы с ней занимались во время своей английской командировки. И знаешь, я уже давно за вами слежу. Она устала посылать тебе разные намёки, а ты будто вообще ничего не понимаешь. После всего, что между вами было, ты просто обязан пригласить её на свидание. Да? Разумеется, она сама мне об этом сказала. Ты тоже ей очень нравишься, и она не против ещё раз перепихнуться с тобой в каком-нибудь дешёвом отеле. Что? Нервно воскликнула Настя. «Господи, я сейчас умру от стыда!» Марина покатилась от хохота, едва не расплескав свой чай. «В общем, имей в виду», — закончила Ирина разговор с братом. «Можешь пригласить ее куда-нибудь? Она с радостью согласится». «Я вас убью!» — простонала Настя, закрыв лицо ладонями. «Обей их, а потом покончу с собой». «Чего ты скисла?» Логинова убрала телефон в сумочку и весело взглянула на Настю. «Если бы я не взяла все в свои руки, вы с Денисом так и продолжали бы вздыхать по темным углам и сподтишка рассматривая прелести друг друга». «Определенно, с такими подругами, как вы, и враги не нужны», призналась Настя. «Обращайся!» Марина хлопнула ее по плечу. И они с Ириной снова громко захохотали.